Глава 25. Ёкаи, люди и демон. Мика била молотом по наковальне. Она ковала кости и металл, сплавляя их в единое. Жар пламени мешал дышать, горячие капли пота срывались с лба, бежали по шее и скатывались за шиворот. Волосы налипли на лицо, но Мика не отвлекалась, продолжая работу. Каждый удар отдавался в теле тяжелым эхом, кости звенели, захваченные древней песней молота, и не существовало ничего на свете, кроме этой песни, и не было ничего важнее. Молот поднялся, спорхнула птица, Мика вскинула взгляд. Мертвый ворон висел на ветви белого сухого дерева, наколотый на нее, будто жук на иглу. Молот опустился. И длинный гвоздь вошёл в грудь распростёртому на наковальне Райдену. Пламенно-чёрные глаза смотрели на неё нежно, из уголка приоткрытых губ тянулась кровавая нить. Мика торопела в испуге, хотела бросить молот, но Райден накрыл ладонью руку, которой она придерживала гвоздь в его груди. Всё хорошо, прошептал он, ласково гладя её пальцы. Бей. Мика занесла молот. Райден сжал её руку. Мощный удар в спину швырнул её вперёд, выбивая из собственного тела. Это копьё раздробило ей рёбра и метко пробило сердце. Она захлебнулась криком, но боль тут же исчезла. Теперь это была не Мика. Она стояла в ночном саду и смотрела на пронзённую копьём хатару. Перед ней стояла Кира, а под ногами его цвела космея. Хатаро запрокинула голову и медленно повернулась к оцепеневшей Мика, и вдруг рассыпалось тысячи мерцающих светлячков. Они закружились, оглушительно шелестя крыльями, и ринулись к Мика. Она закричала, когда они облепили её, наровя набиться в глаза, уши и рот. Затрясла головой, замахала руками, пытаясь отбиться, но руки увязали в телах насекомых, будто в трясине. Я просила не искать меня, дребежащий голос Хатару складывался из воя тысячи крыльев. Мика попятилась, но тут же упала на спину, погребённая жуками. Из-за тебя я умерла. Мика пыталась вдохнуть, но светлячки душили её, заползая в нос и горло. Ты отняла у меня мою судьбу, мою жизнь, Райдена. Это ты. Ты должна была умереть. Ногти царапали горло, проникая глубже и глубже, чтобы получить возможность вдохнуть. Мика выгнулась забившись в забившейся судорогах. Свет угасала, крик Хатару становился всё громче, пока не заполнил собой всё. Мика открыла глаза и тут же закрыла снова. Всё закончилось. Юката и постель были влажными от пота, и несмотря на летнюю жару, Мика била дрожь. Но я это почти не беспокоило. Главное, что всё закончилось. Кошмары снились ей почти каждую ночь, и обычно в них была Хатару. Сначала Мика думала, что она, как и Сенга, вернулась, чтобы отомстить за свою смерть, но ощущения были другими, отстранёнными, путанными, тягучими. Мика не контролировала своё тело и свои слова. Всё это подсказывало, что Хатару не более чем кошмар. Впрочем, менее страшным он от этого не становился. Если все это просто сны, значит ли, что ты упокоилась с миром? – спросила Мика тишину в комнате. Дождь так и не закончился, шелестел тысячами крыльев светлячков из сна, нёс запахи прелой листвы и душную, непроглядную серости, из-за которой казалось, что время застыло где-то между рассветом и закатом. Мика лежала, глядя в окно и пытаясь разгадать свой сон. Ей казалось, что она снова побывала в чреве пустыни, и то ли чрево не хотело её отпускать, то ли она не могла отыскать дорогу на волю. Каждый раз, когда она смотрела назад, видела хатару, а в её тени, Мика знала, скрывались и другие мертвецы. Она поёжилась, стряхивая мурашки. Если хочешь о ком-то беспокоиться, беспокойся о живых. В дверях стояла Кёкку с крестив руки. Я только что от Макото. Он уже успел подцепиться с Райденом, так что идет на поправку. Я собираюсь потренироваться. Хочешь со мной? Пока они вдвоем шли по коридорам, Мика украдкой разглядывала Кёкку. Синее кимоно было спущено с левого плеча на мужской манер и свободно лежало на бедре. Правый рукав подвязан лентой, чтобы не сковывать движение, а грудь туго перетянута чёрной тканью. Плотные хакама делали Кёко выше и стройнее, и Мика невольно залюбовалась этим смелым образом. Он казался гораздо более естественным и подходящим волчице, чем традиционное женское кимоно, которое носила Кёко в их предыдущей встрече. Она открыла перед Мика Сёдзи, пропуская в просторную комнату с татами На стенах было развешано оружие: от тренировочных баккенов и дзё до синкенов, кост с цепями и яри. Дзё деревянный шест длиной около 120 см для занятия боевыми искусствами. Синкен боевой меч. Тенгу знает толк в оружии, а, удовлетворённо хмыкнула Кёко, осматривая зал. Она сняла с полки баккен, бросила мика и взяла другой себе. Ну-ка, покажи, что умеешь. Они начали с кихонов, но как только размялись, быстро перешли к свободным техникам. Кихон базовое упражнение с мечом для отработки основных шагов и ударов. Кёко двигалась не очень уверенно, заметно было, что мечом она владела не слишком хорошо. Но даже этого хватало, чтобы держать мико на расстоянии и периодически загонять в угол. Скорость и ловкость Юкае делали своё дело, но и годы тренировок с отцом не прошли для Микадама. Она держала удары, даже несколько раз достала Кёко. Жалята длилось недолго, недолго по меркам Юкаев и по меркам Мика. Она выдохлась, стала всё чаще пропускать удары и наконец оказалась на лопатках, когда Кёко ударила её по ногам. "Дьяволы", выругалась Мика, вставая, вытерла рукавом пот со лба. и выставила на изготовку меч. Давай передохнём. Кёкко отккнула лезвие бакэна в татами и опёрлась на рукоять. У тебя такой вид, будто сейчас свалишься. Всё нормально, я могу продолжать. Мика согнула колени и взмахнула мечом, призывая Кёкко поднять свой. Давай. Это тренировка, а не битва. Мы пришли размяться, а не поубивать друг друга, засмеялась Кёкко. Ничего страшного не случится, если мы немного передохнём. Не надо меня жалеть, Мика начала злиться. Я не такая слабая, как ты думаешь. Кёко удивлённо подняла брови. Я и не думаю, что ты слабая, сказала она совершенно искренне. Я видела, как ты сражалась. У тебя талант. У Мики не было таланта. У неё были годы ежедневных изматывающих тренировок. Годы пота, слёз и стёртых до кровавых мозолей рук. И она все еще не была достаточно хороша, чтобы сражаться на равных с Кёко и Райденом. Она все еще была слабой. Кёко, кажется, разглядела что-то в ее лице. Волчонок. Давай продолжим. Ты же не устала? Зато ты устала. Не правда. У тебя меч дрожит. Мика покосилась на Бакен. Его кончик и правда ходил ходуном. Она выругалась и обессиленно опустила клинок. Он с глухим звуком ударился о татами. На глаза выступили злые слезы. Мне надо чаще тренироваться. Тогда я не буду уставать так быстро и больше не буду лежать у ног Акиры и больше не будет больно. Мика села на татами, чувствуя, как дрожат от усталости ноги. Кёко опустилась рядом, обхватила колени и постаралась заглянуть Мика в лицо. Мика закрыла глаза руками, вздохнула, опуская плечи. Я не хочу быть обузой, выдовила она. Но мне кажется, я никогда не дотянусь до вас, до тебя, Райдена, Акиры. Это правда, сказала Кёкко. Ты никогда не станешь такой же сильной, как Йокай, сколько бы ни тренировалась, как бы ни истязала своё тело, оно не наполнится магией и не догонит того, у кого есть крылья. Мика вдрогнула и стиснула зубы. Слова Кёкко ударили её по больному. Но тебе не нужно справляться со всем одной, волчонок. Как бы ни был хорошо заточен твой меч, какой бы сильной ты ни стала, ты не должна сражаться с чудовищами одна. У меня никого нет, Мика усмехнулась, пытаясь спрятаться за этой усмешкой, и вскинула на Кёко притворно равнодушный взгляд. Никогда по-настоящему не было. Даже когда были живы Хатару и родители, я всегда была одна и сражалась одна. Поэтому я не могу быть слабой. Просить о помощи не слабость, Волчёнок, сказала Кёкко и коснулась её руки. Теперь тебе есть кому за ней прийти, и это делает тебя гораздо сильнее, чем думаешь. Кёкко потянула Мику к себе и заключила в объятие, крепкие, но нежные. Её руки, тёплые, сильные и уверенные, стряхнули с плеч невидимый, но неподъёмный груз, который Мика всю жизнь носила с собой. Она обняла Кёкко в ответ и расплакалась. Мне так страшно. Кажется, она впервые произнесла это вслух. И я так устала. Ты делаешь так много, стараешься изо всех сил, и этого достаточно, тихо ответила Кёкко. Тебя достаточно, и ты не одна, волчонок. Шин добрался до владений Тенгу к вечеру. Мика увидела его, когда они с Кё возвращались тренировки. Шин с тренировки. Шинс Райденном стояли в коридоре и перекидывались шутками. Она отметила, что Райден выглядит вполне бодро. На душе стало легче. Мика радостно улыбнулся Шин, когда их взгляды встретились и поклонился. Рад видеть тебя в добром здравии. Мика заулыбалась и поспешила поклониться в ответ. Давно не виделись, ответила она. Как дела у Макото? Всё обошлось? Шин коснулся плеча Мика. Райден сказал, что ты его зашила. Мика кивнула. Грубая работа, но ты определённо спасла ему жизнь. Открылась дверь в коридор, вышел Макота. Хмурый, бледный, но живой. Не сказав никому ни слова, он протиснулся мимо Мика и, держась за стену, направился вглубь дома. Должно быть, проголодался, разбежит вперёд всех, добродушно пошутил Шин и обратился к Кёко. Принца я осмотрю после ужина, если ты не будешь против. Кёко кивнула. А Шин уже глядел на Мика. И тебя я бы тоже хотела смотреть. Но со мной все в порядке, удивилась Мика. Шин вежливо склонил голову, соглашаясь, но не отступил. Я все же хотел бы убедиться. Ужинали в небольшой комнате, рассевшись на подушках вокруг качега. Райден, Шин, Макота, Кёко с Хидео. и Мика. Нашлось место и для Ханза, хоть за всё время их знакомства Мика и не видела, чтобы он хоть раз что-то ел или снимал осколок маски с лица. Дожди и темнота несли с собой прохладу, поэтому у очага сидеть было особенно уютно. Тёплый свет пламени сглаживал лица и отгонял тени, заставляя их забиваться в дальние углы. Есть вести от Ицуки, спросил Шин, наливая Райдану на саке. Райден покачал головой и наполнил его пиалу в ответ. Нет, Тенгу умеет прятаться, так что я не жду его возвращения слишком скоро. Придется запастись терпением. Как дела на юге? Не утешительно, ответил Шин. Урожая стало меньше, скот погибает из-за дождей, реки вышли из берегов и кои-где в горах сошла земля. Голода пока нет, но скоро начнется и становится все больше заболевших. Не так много, как на севере, ходят слухи, что там юкаи вымирают целыми деревнями. Прошу, давайте не за ужином. Кёко со стуком поставила пустую чашку на пол. У нас ещё будет время собраться и поболтать о том, как скоро мы все умрём. "Врасти, Кёко", вежливо склонил голову Шин. "Я почти закончил". Кёко недовольно засопела, но смолчала. Ещё говорят, на севере недавно видели духа истока. Я бы хотел отправиться туда и попробовать с ним пообщаться, узнать, сколько у нас есть времени. Пообщаться с духом? подал голос Хидео, и во взгляде его появилось почти детское любопытство. Я читал об этих существах, читал, у каждого из островов Хиношимы свой дух-хранитель. Но разве их можно встретить? Разве они могут общаться? Говорят, что духи являются людям, Ко времени великих бит и великих перемен, ответил Райден. Дух Истока стал показываться жителям чуть менее 30 лет назад, спустя 1000 лет после наложения печати на земле Истока. Поговорить с ним нельзя и приблизиться тоже. Дух сразу исчезает. Но, Шин, думаешь, ты найдёшь способ? Не знаю, но хочу хотя бы попробовать. А храма, о котором ты говорила? Хидео, полный воодушевления, смотрел на Мику. Он же тоже на севере? Мика кивнула. И Хидео не сдержал восхищённого выдоха. Значит, есть возможность, что и нам посчастливится увидеть духа. Кто-нибудь из вас его уже видел? Все покачали головами, кроме Мики и Райдена. Я видел его однажды в детстве, и недавно он встретился нам с Микой у Восточных скал. сказал Райден. И вы попытались подойти к нему, Хидео понизил голос и подался вперёд. К нему было бы сложно подойти, сказала Мика, вспоминая прекрасное, печальное, завучное кого-то существо с ветвистых рогов, которого снегом облетали лепестки цветов. Почему? Он огромный, улыбнулась она. Насколько? Но ну... настолько, что трудно себе представить, рассмеялся Райден. Размером с гору, в его гриве и хвосте видны звёзды, на рогах у него растут цветы, и весь он сияет подобно луне, подхватила Мика. Это очень красиво и печально одновременно. Почему печально? спросил Хидео. Потому что он умирает, отозвалась Мика и уставилась в свою чашку саке. потому что умирает самое прекрасное существо, которое ты только встречала в своей жизни, и ты можешь только смотреть. Она провела пальцем по глиняному краю. Ты даже не можешь его утешить. Но мы ведь за этим и собрались, улыбнулся Хидео, но улыбка эта была печальной. Не позволить ему умереть. Да, улыбнулась в ответ Кёко и сжала его руку. Если теперь из этой затеи хоть что-то выйдет, подал голос Макото, который всё время молчал, ковыряя палочками свой ужин. Макото мягко начал шин. "Что, Макото?" скинулся тот. "Мы тут все сидим и делаем вид, что знаем, что делать, но демоны всё катится в бездну". Он бросил озлобленный взгляд в сторону Мика. "Сначала мы потеряли настоящую принцессу Эйка, потому что кто-то Взгляд метнулся к Райдену, не смог довести начитое до конца. Нажили врага в лице всего императорского двора из-за какой-то мелкой ничего не значащей зацепки. А потом Райден ради спасения совершенно бесполезной девчонки открыл наши личности о Кире, поставив в нашей жизни и наших планы под угрозу. В очередной раз он с грохотом положил палочки на стол. Из-за того, что ты, Райден, думаешь не головой, а своим... Тебя никто не заставлял идти, Какири, гаркнула Кёко. Райден никого не тащил силой. Ты сам это выбрал. А эта бесполезная девчонка спасла твою жалкую жизнь. Если бы не она, меня бы и не ранили. Макото сжал кулаки и наклонился к Кёко. А может, просто надо было лучше смотреть по сторонам? зарычала Та, подаваясь вперёд и выпуская когти. Макото зарычал в ответ. Достаточно. Грозно сказал Райден, не громко, но все в комнате разом обернулись к нему. Мне искренне жаль, Макото, что ты был ранен и что теперь ты не можешь вернуться домой. Я приношу свои извинения. Он склонил голову, Макото отвёл взгляд. Вини меня, если хочешь, но Мика здесь ни при чём. Это были мои решения, и мне за них отвечать. Мика же сделала всё, чтобы спасти твою жизнь. И так же, как и мы, готова на многое, чтобы снять печать с острова. Нравится тебе это или нет? оскалилась Кёко. Мика теперь одна из нас. А мы не бросаем друзей в беде. Да, одна из нас, уверенно показал в ответ зубы Макото. Не думали, что у Акиры она могла оказаться не просто так. Что она там делала? Ты пытаешься в чём-то меня обвинить? Леденым тоном спросила Мика, но Макота не обратил на нее внимания, продолжая смотреть на Райдена. Ты не думал, что она всех нас сводит за нас, а сама ждет, не дождется, чтобы вернуться и лечь под своего Цуру? Райден скачил. Макота тоже мгновенно оказался на ногах. Следующие Микашины кёкко вклинились между ними, не давая сблизиться. Но тут Макота вскрикнул и, схватившись за бок, пошатнулся. Кёку его поддержала, но он, совладав с собой, оттолкнул её. Выпрямился, насколько позволяла боль. На лбу блестел пот. "Давайте все успокоимся", вкинул руки шин, как бы отодвигая друг от друга противников. "Говорят, хорошее застолье должно завершиться хорошей дракой", попытался пошутить Хидео, хлопнул в ладоши, привлекая внимание, и отарапевшая Мика только теперь заметила что Хан за стоит рядом с принцем с копьём наготове. Лучше биться на кулаках, чтобы не залить тут всё кровью. Нелепая и не смешная шутка всё же немного сгладила атмосферу и витавшее в воздухе ощущение того, что Тенга с Кицунэ вот-вот вцепится -вот друг другу в глотке, исчезло. Я просто хочу, чтобы ты понимал, что рискуешь всеми нами ради той. Макот откнул пальцем в Мика. Кому даже не нужен. Отпихнув с дороги Кёкко, он налетел на стену и едва, удержавшись на ногах, вышел из комнаты. Шин взял Райдена за предплечье, словно боялся, что тот бросится в догонку, но Тенгу будто окаменел. Вот поэтому я и просила дождаться конца ужина, воскликнула Кёкко, падая обратно на свою подушку и рявкнула. Досядьте «Да вы уже. Райден и Шин, поколебавшись несколько мгновений, всё же вернулись на свои места. Хан засел последним. Не принимай близко к сердцу, этот дурень всегда такой, кёко подмигнула Мика и налила себе саке. Вечно рожени довольная, будто ему все должны. Да нет, я могу понять, почему он злится, примирительно сказала Мика. Нам всем пришлось несладко. Выпады макото в её сторону не трогали, потому что в них не было правды. Больше не было. Она не собиралась возвращаться к Акире. И все собравшиеся это понимали, включая Макото. Он просто пытался её задеть. Мика это было знакомо, так часто делала Хатару. Но Мика задела другая часть речи Макото, направленная на то, чтобы сделать больно Райдену. Макото бросал ему вызов, ставил под сомнение его способность принимать взвешенные решения, а значит и руководить, и делом он это, на виду у всех. Мика вспомнила сон как забивала гвоздь в грудь Райдену. Сердце испугано замерло. Неужели она станет причиной и его гибели? Я поговорю с ним, сказал Райден. Когда мы собрались в небесном городе впервые, то обещали друг другу честность и помощь, а я пошатнул ваше доверие. Чепуха, фыркнула Кёко, опрокинула ещё кружку саке и обвела собравшихся пальцем. Каждый за этим столом обязан тебе жизнью, ну, кроме этих двух. Она мотнула головой в сторону Хидео и Ханза. И Макото не исключение. Если бы не ты, его бы забили до смерти собственные сородичи. Она прыснула, прикрывая рот снова полной до краев кружкой. А теперь он просто ревнует, что больше не твой любимчик. Ничего, перебесится и успокоится. А у нас к тебе никаких обид. Шин кивнул. Мы идём рука об руку, а не слепо следуем за тобой. Каждый из нас выбрал этот путь. Райден улыбнулся и склонил голову. Спасибо вам, но думаю, с Макото я всё же поговорю. Кёку в ответ только издала протяжное э и подняла свою чашку над головой, призывая остальных присоединиться. Амика наблюдала за Райденом, в котором снова увидела нечто необъяснимое, что прежде разглядеть не могла. Но что заставляло её теперь, как и остальных, всем сердцем тянуться к нему. С уходом Макото все как будто расслабились и выдохнули. Комната стала просторней, быстро наполнилась шутками и смехом, а очаг засветил ярче, щедро делясь теплом. Спустя пару бутылок саке Кёко подбила всех играть в Тарянса. Тарянса традиционная японская детская песня и игра. Отдалённо схожая с падеет лондонский мост и ручейёк. Оказалось, что все собравшиеся ёкай, люди и даже демон с детства знали эту игру. Хидео вызвался петь песенку. Он единственный помнил весь текст, под который путники должны были идти через ворота двух игроков, взявшихся за руки и образующих подобие арки. Когда песенка заканчивалась, ворота опускались и ловили не успевшего проскочить путника. И тот должен был стать теперь новой створкой ворот. Кёко вытянула Мика вперёд, и они смеясь сплели пальцы и подняли руки над головой. Шин встал за спиной Райдена и положил руки ему на плечи. За Шином встал Хидео. Втроём неинтересно. Вставайте все. Ханзо закончил Кёко притопывая ногами. Ну-ка, тоже вставай. Шина Каге не двинулся с места. Ханзо позвал Хидео. Приказываю тебе играть с нами. Мика не успела и глазом моргнуть, как Ханза уже стоял за спиной своего повелителя. Правда, из-за его оскаленной маски выглядело это скорее угрожающе, чем весело. "Начали!" скомандовал Кёкко. Хидео запел, остальные подхватили как умели, и цепочка путников по кругу побежала сквозь ворота. "Проходите, проходите. Куда тропка пролегает, мне скажите." Храм у Стороже небес, вы простите, разрешите мне пройти. Погодите. Вы зачем спешите в храм купить дочке талисман? Ей сегодня 7 годков. Торопитесь, чтобы в ночь не ждала вас долго дочь. Проходите. Вольный перевод традиционной японской песенки Тарянса, сделанный автором. Как только песенка завершилась, Микко с Кёко опустили руки и поймали Хидео. Поцелуй! крикнула Кёко. А Мика и Хидео опешили, такого в правилах не было. Целуй его, Мика, целуй. Саке сделала свое дело, и Мика, отбросив смущение, одновременно с Кёко поцеловало хохотущего Хидео в щеку. Она отпустила руку Хидео, позволив ему водить дальше вместе с Кёко, и встала за спиной Ханза, чтобы дотянуться до его плеч, ей пришлось привстать на цыпочки. Запели снова. На этот раз текст уже вспомнили все и пели нестройным хором. Поймали Шина, и он тоже не ушёл без громких поцелуев. Кёкко встала позади Мики, и игра продолжилась. Попался Райден, а потом Ханза. И к концу очередной песни Мика оказалась заперта между ними. Поцелуй, захихикала Кёко. Ханза покосился на Хидео, тот доброжелательно кивнул. Или это был очередной приказ? Шина Каги наклонился. "Стой!" весело запротестовала Мика, выставляя перед собой руки. "Ты что, в этой жуткой маске собрался меня целовать?" "Сними маску, Ханзо", нараспев произнесла Кёко, а Хидэо подхватил. "Снимай!" Ханза замешкался, снова посмотрел на принца, но всё же потянулся к маске, а Мика замерла, не зная, чего ждать. Воображая, что увидит под осколком такой же устрашающий оскол, ва! протянула она одновременно с кёко и шином, когда Ханза убрал маску от лица. Устрашающего оскола не оказалось, обычная красивая человеческое лицо с острым подбородком и чувственным изгибом губ. Если бы не рожки на лбу, Микая не подумала бы, что перед ней опасный демон. Хан за быстро коснулся губами щеки Мика и именно коснулся, поцелуем это было не назвать. Вернул маску на место, снова сделавшись жутким. Мика резко обернулась к Райдену: "Ты видел?". Остаток фразы с ее губ украли губы Райдена, и у Мика задрожали ноги и запрыгло сердце. Она отпрянула от Райдена, будто аж парена и смущенно засмеялась, пряча глаза. Райден же расплылся в довольной улыбке. хитро щурясь. Кёкко завизжала от восторга. Настоящий поцелуй! У нас есть победитель! Это не та игра, хохотал Хидео, обнимая её и успокаивая. Шин тоже засмеялся. Цепочка сама собой распалась, и игра рассыпалась, перетекая в новую подобщей смех Кёкко изображала разных существ и общих знакомых, остальные угадывали. Угадывать получалось только у Хидео. За что он каждый раз получал звонки и поцелуи, остальные же просто от души хохотали, наблюдая за кривляниями Кёкко. Но попыток назвать верный ответ всё же не оставляли. Все, кроме Ханза. Он молчал. Хотя из-под его маски доуши Микко изредка доносились приглушённые звуки, напоминавшие смех. Когда сакэ было выпито, от хохота уже болели животы и силы иссякли. Ахидео устал так, что их два сидел. Кёка с Шином повели его в спальню, вспомнив, что целитель обещала смотреть принца. Хан за бесшумной тенью выскользнул за ними. Райден остался лежать на подушках и, кажется, уже спал. Мика попыталась его растолкать. Иди в постель, сказала она. Будешь спать на сквозняке и без одеяла простудишься. Чепуха, пробормотал Райден, не открывая глаз. Я ее кай, простуды мне не страшны. Тогда ты просто замёрзнешь. Нет, если ты полежишь со мной, хихикнул он и приоткрыл один глаз. Мика зарделась. Демоны с тобой, спи где хочешь, буркнула она, но с места не сдвинулась. Как твоя рана? Разве не должна была уже зажить? Райден поднял руку, всё ещё перевязанную, и повертел туда-сюда, будто примиряясь. Я окончательно потерял связь с крыльями и мало сплю. Поэтому раны затягиваются дольше. Но это даже хорошо, он наигранно улыбнулся и помахал рукой. Лишнее напоминание о моей глупости. О чём ты? Мика села рядом и скрестила ноги. О том, что звериная часть в её кайях очень сильна. Она может спасать в случае опасности или битве, но может и ранить тебя или твоих близких, если не уметь её обуздывать. Моей нужна узда попроже. Мика задумалась. Но это же неотделимая часть тебя. Естественная, наверное, что-то вроде дыхания, она никуда не денется. Вот именно, что это часть меня. Я могу её контролировать. Райден повернулся к Микко, лицо его было серьёзным. Выпускать, когда нужно, и не давать волю, когда она может навредить. Не она должна управлять мной, а я ей, даже если это трудно. Микко улыбнулась. Это был Райден. Она видела его, и чем больше он открывался перед ней, тем больше она хотела смотреть. Ты сказала, что Акира был в твоей голове. Да, и он не увидел ничего важного. Райден задумчиво кивнул, замялся, нахмурился, но всё же спросил. А ты разве не хочешь узнать? подглядывал Лия. Я знаю, что нет. пожала плечами Мика. А откуда? удивился он. Ты чувствуешь, когда Нет, просто я знаю, что ты бы так не поступил. Райден выглядела ошеломлённым, он замер во все глаза глядя на Мику. Я же свинья и распутник, не упустил бы шанса подглядеть за тобой голый. Мика засмеялась и легконько ударила его по плечу. Дурак. Ты бы не стал. Стал бы. Ты свинья и распутник, Райден, но ты никогда, она перевела взгляд на пламя и задумалась, подбирая слова. Ты никогда не пересекал черту между нами, если того не требовали ужасные обстоятельства. Мика провела пальцем по полу, изображая эту черту, и все еще избегая смотреть на Райдена. Ты переступил ее дважды: в рюкзаке, спасая меня от стражи, в первый раз и продажи гостям во второй. В остальное время ты не подходил ближе, чем я подпускала тебя, даже когда я была в пустыне и у Акира. Юри мне рассказала. о том, что она всё ещё связана с замком Акиры. Она почувствовала, что я появилась там и сразу рассказала тебе. Я очень хотел посмотреть, где ты. Райден сел и потёр лицо, шумно вздыхая: "Да безумие. Но я чувствовал через нашу, мою связь с тобой, что ты жива, что ты справляешься, поэтому ждал. Кёко сказала, что была в этой пустыне, что ты выберешься, и мы сможем тебя найти". Мика Ласкова на сколько умела Коснулась его перевязанной ладони и улыбнулась. Спасибо. Она потянулась и поцеловала Райдена в щёку. Он вздрогнул, но не отстранился, только посмотрел на неё удивлённо. В пустыне мне многое пришлось вспомнить, сказала Мика тихо у самого его уха. Это за то, что спас меня в детстве. Умри, думал я, не узнаю. Она поцеловала его снова, в щёку, теперь уже горячую. От румянца. Надеюсь, когда-нибудь я верну тебе этот долг. Доброй ночи. Улыбнувшись, а не мевшему и от того по-детски смешному Райдону, Мика поднялась на ноги и почти выбежала из комнаты, надеясь, что Тэнгу не услышал, как колотилось от волнующего страха и пленительной радости ее сердце. Как глупо, ты такая глупая, Мика. Мысленно ругала она на себя. Но не могла перестать улыбаться и шла вперёд, теряясь в тёмных коридорах дома и уже даже не надеясь добраться до своей комнаты. Мысли её были заняты другим. Ей понадобилось долго дышать в окно, чтобы наконец немного остыть, прийти в себя и вспомнить так и дорогу в собственную спальню. У двери она обнаружила Кёко. Та сидела на полу, подтянув к груди колени и спрятав лицо от света напольного фонаря. Услышав шаги, Кёко склонила голову. Глаза и нос её были красными от недавних слёз. Что случилось? Замиранием сердца спросила Мика. Кёко всхлипнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. Шин не сможет вылечить Хидео, и никто не сможет.